Голова тридцатая. От фактов к слухам. Выходные обрушились на голову, как… как снег, как кирпич. Катя по зову радиобудильника, сыгравшему увертюру к спящей красавице, вскочила с постели, раздвинула шторы и… вспомнила, что сегодня суббота. А за окном моросил мелкий дождик, наследие того грозового фронта, что пришел в столичный регион два дня назад. Но Катя решила не обращать на эту помеху никакого внимания. Разве мы не бойцы, не спецназ, получивший задание? Разве можно отступать, когда решено, что утро каждого выходного должно посвящаться спорту? Поздней осенью приобретем тренажер с беговой дорожкой, а пока она напялила шорты, футболку, надела старые кеды, по лужам не жалко, и вытащила из шкафа дождевик с капюшоном. Страшненько, зато практично. Выскочила из дома и потрусила по Фрунзенской набережной в сторону моста к не скучному саду. Бежать сначала тяжело, потом все легче, а затем и вообще, словно крылья выросли. Не надолго, на пять минут. Но и этих минут Кате хватило, чтобы насладиться бегом. Вскоре, конечно, дыхание сбилось, она устала, запарилась в своем дождевике. и резко сбавив обороты, повернула домой, домой под горячий душ к пыхтящей кофеварке. у подъезда в пелене дождя почурился, привиделся, приснился знакомый силуэт. иногда вот так после долгой изматывающей пробежки, драгоценный ВА ее муж мог под дождем. Катя вытерла лицо ладонью. никого там нет, только мокрый глянцевый асфальт. Только луже в пузырях. Однако видение материализовалось уже на лестничной площадке у Катиной двери. Анфиса, ты как здесь? В такую рань выходной? Анфиса и в будни то порой спала до одиннадцати, а потом еще не жилалась, валялась в постели, болтая по телефону и листая планшет Apple, с загруженными туда собственными снимками. Здравствуйте. Чего это выходной? «Я же сказала, приеду грязь в салоне оттирать! Все скачешь, Катька! С ума сошла под таким дождем!» Катя обняла Анфису, недовольную и еще не совсем проснувшуюся, но уже явившуюся помогать, и они ввалились в квартиру. И там каждый занялся своим. Катя ринулась в душ под горячие струи, а Анфиса на кухню. «Я пиццу привезла, пиццерия круглосуточная!» Они и в шесть утра пекут. Анфиса уже гремела тарелками. Я есть хочу. Я еще не завтракала. Дождик вроде как перестал, когда они допивали по второй чашке кофе и прямо из-за стола отправились на улицу к гаражу ракушки. Катя выгнала машинку и на переднем сиденье магнитофон тот самый. Она и забыла про него. Забыла? Нет. Она нащупала рукой в кармане куртки. Вот кассета Полины. Как она тут очутилась? Ведь она у Чалова. Нет, он ее прослушал и вернул. И я ее забрала у него, а теперь кассета здесь. Быстро мы тебя загваздали, Анфиса критически оглядела салон Смарта. А все она? Думаешь это я? Это все она разбойница? А я вот тряпочки привезла и пятновыводитель. Сейчас мы тебя почистим, отдраим. Кать, а что с Полиной? Как она? Она все еще в больнице, в реанимации. Катя сунула кассету в магнитофон и нажала play. Их было четверо, и машина их, ярко светя фарами, стояла на краю лужайки. Их правда было четверо, и колодец, он есть. Я его видела и на снимках из уголовного дела. И так. Давай рассказывай все по порядку и насчет этого тоже. Анфиса кивнула на пятна крови на кожаных сиденьях. Они стояли у машины, а потом, отложив тряпки, сели в салон. Анфиса слушала, становясь с каждой минутой все серьезнее. Потом, когда Катя остановила запись, она уже сама потянулась к магнитофону и нажала клавишу. Один держал в руках длинную веревку. У потерпевшего Жени Лазарева веревкой были связаны руки, когда его достали из колодца. Так записано в протоколе осмотра места, сказала Катя. Но этот факт никак не отражен в протоколах допросов свидетелей. В своих показаниях все они утверждают, что удары отверткой Жени Лазареву наносил Виталий Прохоров, а дальше хаос. «Я не видел, не помню, все начали кричать, я очень испугалась» и тому подобное. Потом все опять дружно утверждают. Прохоров запихал тело мальчика в багажник и уехал. А они побежали следом. И ни слова о том, что Прохоров связывал мальчика, истекавшего кровью. И на суде этот факт никак не проясняли. «Почему?» – спросила Анфиса. «А вот это вопрос». И я думаю, Чалов его задаст судье, если не знаю, Анфис, может, и не задаст, ведь допрашивать судей он не вправе. Анфиса напряженно, совсем не так, как в тот первый раз, слушала декламацию Полины Коротеевой на кассете. Все же чудно, что она такое сочинила, но раз она стала свидетельницей убийства, вообще-то можно понять. но так все трансформировалось причудливо у нее в эту ее фантазию первый же брошенный туда вниз камень Кать а камни что камни они же эти четверо вот слышишь они же бросали камни в колодец а там ведь был уже он и этот паренек она там внизу Катя нажала на паузу нет Анфиса И это в реальности в колодец сбросили мальчика, а согласно записи Полины вот здесь. И это была она сама. Она сама мне это сказала, раненная в больнице. Они пожирали ее тело в темноте, ее лицо еще не тронутое тленом. Она смотрела на него с одного колодца, и ее волосы покачивались на воде, как водоросли. Видимо, Катя надавила клавишу не до конца. Магнитофон включился сам. «Они приехали сюда, к колодцу, чтобы спасти ее. Мало ли что случилось раньше, теперь уже не исправить. Но они приехали к колодцу, чтобы спасти, а не наоборот. Тысячу раз нет». «Что-то не вяжется», — заметила Анфиса. «Совсем не вяжется. Здесь рассказывается о почти что спасательной операции, спуске в колодец». На самом деле никто туда не спускался. Катя облокотилась на руль, а Полина здесь представляет жертвой именно себя и себе придумывает такую вот жуткую смерть. Но она ведь вовсе не жертва, она одна из тех четверых, понимаешь? И она точно знает, кто являлся жертвой на самом деле. Знаешь, когда люди ведут себя вот так, когда подаются в писатели и сочиняют страшные сказки, Это похоже на видение Ада, то, что она там описала, ужасная смерть, которую она выбрала, выдумала не для кого-то, а для себя. Это же кара, наказание. Ты спрашиваешь, когда люди ведут себя вот так? У меня один ответ, Катя: когда они терзаются мука ми совести, когда они в чем-то виноваты и этого уже не исправить. Катя посмотрела на Анфису. И это ли она хотела услышать? Слушай, а как ты вообще с ней познакомилась? Я же говорила тебе, организовали акцию протеста горожан против сноса исторических зданий и возник комитет. Кать, а ведь нас познакомила Мираслава. Кто это? Мираслава Бурлюк, мировая тетка. Черт, я же совсем забыла. Анфиса хлопнула себя по лбу. И они с Полиной старые приятельницы. Во всяком случае, она что-то может рассказать нам про нее, раз самой Полиной пока говорить нельзя. Мы к ней махнем, я ей мигом позвоню». Анфиса схватила телефон, сунула Кате в руки тряпку и пятновыводитель. «Давай, шуруй пока без меня, не разъезжать же по Москве в Мерседесе с открытым верхом и с заляпанными кровью сиденьями». Катя открыла пятного водитель, глянула на Анфису, лихорадочно искавшую нужный номер в телефонной книге, и ощутила, как на глаза ее наворачиваются слезы. Она любила Анфису, вот за это самое, чего и словами не выразить, но ужасно настоящее. А может, это просто пятного водитель оказался таким едким? Она в Москве, не на даче. Очень удивилась звонку. Но она нас ждет, объявил Анфиса. Только по пути заедем в кондитерскую за тортом. Мираслава пожирать любит еще больше, чем я. Оказалось, что можно и не ехать, быстрее пешком дойти. Мираслава Бурлюк жила у метро Фрунзенское в доме на Комсомольском проспекте, но они все же сели и погнали. Раскупили машину, грех топать на своих двоих. По пути заскочили в магазин. И Катя лично выбрала самый большой и аппетитный торт. Квартира оказалась на последнем восьмом этаже, и Мираслава встретила их на пороге, убедившись через домофон, что незваные гости грядут. Очень полная и очень шумная, громкоголосая, низенькая, в необъятных штанах, скорее даже портках из серой фланели и футболке с надписью «Химкинский лес». Анфиса, деточка, это хорошо, что ты сегодня позвонила. Мираслава широко распахнула полные руки, словно готовилась обниматься и целоваться. А то вы бы в полном пролете оказались. Вчера я в ветеринарной клинике целый день проторчала, анализы, уколы, потом ведь надо предоплату внести. Сегодня нам дали передых, а завтра операция. Доброе утро, Мираслава. Это моя подруга Катя. Познакомься. Мы к тебе по важному делу. Анфиса выпихнула Катю вперед. Что ты говоришь? Какая операция? Калигулу завтра в клинике кастрируют. Наконец-то сподобились. А то он всю мою банду целыми днями по квартире шугает. И тут Катя глянула себе под ноги и увидела банду, вышедшую их встречать. пять котов и старую лохматую баллонку. Об ноги ей с развратным видом потерся шестой, дымчато-серый кот, и она, наверняка шестым чувством, угадала, что это и есть Каллигула, догуливающий свои последние молодецкие дни. Гарациан кастрирован, Тит тоже, Троян, у него после всего этого такие проблемы с туалетом, не приведи, Боже! Мисс Салина и Агриппина стерилизованы, за них я спокойна. Мираслава тыкала пальцем в котов и кошек, вившихся в тесной прихожей, носивших звучные императорские имена. А у Джаконды помнишь Джаконду? Она кивнула на балонку. Характер портится, совсем старуха, а глухла, видит плохо. Так вот он, этот хулиган. «За кошку ее, что ли, считает? За ровню себе? Только отвернусь, а он ее уже в углу зажал. А она что? Старуха! Все бы ничего, но это как-то противоестественно, неловко. В общем, завтра едем в клинику, лишаться всего. Каллигула, мальчик мой, ты готов лишиться всего, а?» Мирослава наклонилась, Изгребла развратного котика в охапку, прижала к полной груди. Так вот и живем, корм жуем, закончила она. А какое ко мне дело, девочки? Про Полину Каратьееву слышала? – спросил Анфиса. Она в больницу попала. Да что ты говоришь? Когда? Почему я ничего не знаю? В какой она больнице? В Есногорске. Катя взяла беседу в свои руки. Анфиса Стень, там где на родине у себя, а наша оттуда сама девочка с Подмосковья, так мы ее когда-то звали. Мы знакомы. Дай бог памяти больше четверти века. В одну театральную студию девчонками шастали. Она из этого своего Ясногорска на электричке ездила. Что с ней такое? На нее напали. «Я из ГУВД Московской области. Мы расследуем этот случай нападения. Все произошло на участке, возле ее дачи». От родителя ей досталась хибарка. «Сколько мы там девчонками тусовались! К черту кастрацию! К черту каллигулу!» Мирослава потрясла зажатым в руках котом. Тот только мурлыкал и щурился. «Завтра же еду в больницу!» Туда вас пока не пустят, она в реанимации. Я бы хотела расспросить вас о ней. Так проходите, что же мы в коридоре? Проходите в комнату на диван. Мирослава, мы торт привезли. Анфиса продемонстрировала коробку. В комнате, в окружении кошек и котов, под пристальным, хотя и под слеповатым взглядом старой баллонки Джоконды завязался этот любопытный разговор. Что же? Ограбить ее хотели? – спросила Мирослава тревожно. Так там брать нечего, на даче-то. Нет, это не ограбление. Ее ранили, сильно порезали. Мы вот думаем, не мог ли кто-то желать Полине зла, хотеть отомстить ей. Катя сразу начала задавать самые главные вопросы без предисловий. Ранили? Она за всю жизнь свою мухи не обидела. Кто может желать есть зла? Я сейчас кофейку сварю, и это дело надо запить. Слушайте, а может чего покрепче хотите? Рано, но все равно. Айда на кухню, предложила Анфиса. На крохотной кухне банда заняла самые лучшие места, чтобы тоже все слышать. А как же? Несколько лет назад Полина оказалась свидетельницей по уголовному делу. гнула свое Катя. Вам что-то известно об этом? Она не любила об этом говорить. А потом, это ведь так давно было, сто лет назад, еще в молодости. Всем нам свойственно ошибаться, но я никогда с ней об этом речь не заводила. Зачем сыпать соль на рану? То есть. Но она ведь с ним гуляла, с этим парнем, офицером, а он оказался наркоман. Да еще и убийца. Она молодец, она сразу вычеркнула все это. Так мне однажды и сказала, вычеркнула из памяти, из сердца. Но в суде ей, конечно, нервы потрепали. Сами понимаете, девчонка молодая, и в такой омут с головой окунуться. В колодец, сказала Катя. В том деле об убийстве, где она выступала свидетелем. Фигурировал колодец. Ну да, мы еще девчонками. Я несколько раз у нее на даче гостила. Так вот ее родители строго-настрого запрещали нам туда ходить. Старый аварийный колодец. Боялись, что дети туда полезут и вниз сорвутся. Поэтому по дачному поселку издавна ходили росказни, что в колодце мертвец. Хозяин колодца по ночам вылезает чудовище, вот с такими клыками в пасти. Все что угодно выдумывали, лишь бы напугать, отводить дитвору от этого опасного места. Но мальчишки, а их там на дачах столько всегда летом, им все равно, им хоть кол на голове тиши. Даже в игру такую играли, они слабо и... Беги, а то он придет за тобой и схватит тебя. Сядут на велосипеды и к колодцу тайком. Камни туда швыряют. Но это когда было-то. Эпоха целая миновалась с тех пор, словно во сне. Вы такие фамилии от Полины не слышали? Гаврилов, Кавнацкий, Прохоров. Нет, последнюю, кажется, Прохоров Виталька. Но и это он и есть, тот самый, с кем она когда-то, а потом все так страшно и ужасно у них закончилось судом. Вокруг Полины всегда много парней вилась. Мы с ней вообще были красотки. И это сейчас я кошатница, а она цветовод хренов дачный. Опустились, опростились, а все из одиночества. А в те времена мы так зажигали на всех тусовках, на всех дискотеках. Она ведь пела прекрасно и танцевала, и рассказать могла, и сыграть. Она же в театральное училище готовилась поступать и поступала дважды пыталась и все мимо. Представляете? Такая мечта, хрустальная мечта. А как она себя изводила! тренировки, диеты родители не одобряли и настаяли на том, чтобы она сначала институт закончила. Но она и пошла в этот свой мясо-молочный, где сейчас лекции о болтусам читает. Там конкурса тогда совсем не было, стройками даже брали. Училась там, а летом сдавала туры в театральные и проваливалась каждый раз. А все почему? Потому что блада не имела. Откуда блад у девочки из подмосковного Ясногорска? Я слышала о том, что она мечтала стать актрисой. Она сама нам говорила. Жаль, что она так и не поступила. Как это не поступила? Она поступила. Кстати, в тот самый год, когда шел суд. Мираслава достала из кухонного шкафа бутылку хереса. а по капелюшечке к кофейку, а? Как это не поступило? Взяли ее, туры уже прошли, а ее взяли, и она там проучилась благополучно целый год, а на экзаменах ее отсеяли, провалилась по актерскому мастерству. Как же она сумела поступить, не проходя отборочные туры? А вот так, я ж говорю, блат! Сначала не было, потом появился. Я даже знаю, кто ей помог. Видела его. Она с ним на этом суде и познакомилась. Представительный дядька, адвокат, такой весь из себя, похож на актера Плятта. Да и имя у него такое же было. Растислав? Спросила Катя. Ага, Растислав Павлович. Отлично, его помню. Он все ей и устроил один звонок в училище, а у него там знакомые были среди знаменитых актеров. Он ведь адвокат. Я даже завидовала ей тогда, зверски. Не то чтобы я тоже в актрисы хотела, но знаете, такая противная бабья зависть. У тебя мол получилось, а у меня ни фига. И это потом уже оказалось. Что и у нее тоже ни фига не вышло с этим театром. Вышибли ее из училища за профнепригодность, и она, она как-то сразу завяла, изменилась разом. В один какой-то год ее стало прямо не узнать. Ну, вздрогнули девочки. С говарливой Мираславой пришлось выпить. Катя выпила бы снова и снова. Лишь бы еще что-то услышать. А она не рассказывала, при каких обстоятельствах познакомилась с этим адвокатом, который ей помог. Я же говорю, они познакомились в суде, или не в суде, не знаю. Но это дело тогда слушалось, их всех таскали. Полина переживала очень, но держалась молодцом. А этот Растислав был адвокат. Он давал советы, понимаете? Советы! Как себя на суде вести? Тут кот Каллигула, догуливавший свои последние веселые деньки, запрыгнул Кате на колени и сунул нос в рюмку с недопитым хересом. А старая баллонка Джаконда разразилась хриплым требовательным лаем «А мне?» и брехала до тех пор, пока ей не положили в миску кусок торта со взбитыми сливками.